Большая Земля Повесть написана в Ленинграде в декабре 1934-марте 1935 года. Впервые напечатана в журнале «Литературный современник» 1935 год, номера 3, 4, 5. В основу сюжета повести положены события, за которыми в 1934 году Взволнованно следили не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В августе 1933 года советский пароход «Челюскин» вышел из Мурманска с заданием пройти за одну навигацию в Владивосток. Экспедицию возглавил академик Отто Юльевич Шмидт. В октябре того же года «Челюскин» был скован в Беринговом проливе дрейфующими льдами, вынесен обратно в Чукотское море и в феврале 1934 года раздавлен льдами и затонул. 104 человека, экипаж и пассажиры Челюскина, при высадке на лед погиб один человек, в том числе женщины и дети в течение двух месяцев жили на льдине, проявляя необыкновенную выдержку и стойкость. Советским правительством была организована комиссия во главе с Куйбышевым по спасению потерпевших катастрофу. На помощь челюскинцам были посланы самолеты, ледоходы, отряды на оленях и собачьих упряжках. Благодаря отваге, мастерству и упорству советских летчиков весь лагерь Шмидта был вывезен на Большую Землю. Семь летчиков, особенно отличившихся при спасении челюскинцев, Водопьянов, Доронин, Каманин, Ливаневский, Лепедевский, Молоков, Слепнев, первыми в СССР были удостоены звания Героя Советского Союза. Челюскинская эпопея приковала к себе внимание всего мира и стала демонстрацией товарищеской солидарности, отличных человеческих качеств и высокого гуманизма советских людей. «Вполне естественно и закономерно», — писал рецензент повести «Большая земля» годищев что именно Лавренев, один из первых, откликнулся на эту тему. Здесь наличествует тема, излюбленная писателем на протяжении всей его литературной работы, тема героизма. Литературный Ленинград, 26 августа 1935 года. В письме к редактору Двухтомника 1958 года лавренёв отмечал, что повесть писалась «По горячим следам полетов Слепнева». Действительно, в сюжете повести есть подробности, взятые, в частности, из истории полетов Слепнева. В то время как остальные пилоты летали в лагерь Шмидта с территории Советского Союза, Водопьянов сделал колоссальный перелет из Хабаровска по побережью Тихого океана через чукотский полуостров, Лепидевский первый из летчиков, приземлившийся в лагере, и вывезшие оттуда женщин и детей с Чукотского полуострова группа Каманина с Камчатки, Ливаневский, Слепнев и Ушаков, стремительно перерезав на самолетах, поездах и пароходах земной шар с востока на запад, на американских самолетах Consolidated Флейстер» совершили перелет из северной Аляски на Чукотский полуостров, а затем в Анкарем, базу, с которой держалась летная связь с лагерем Шмидта. Действительно, машина Слепнева после посадки на льдину подвергла серьезному ремонту в лагере. Больной Шмидт был вывезен с льдины в Ванкарем Молоковым, а из Ванкарема в госпиталь на Аляске – Слепневым. Американский механик Клайд Армститт находился на борту самолета Ливаневского. Таким образом, в сюжете «Большой земли» использованы подробности, заимствованные из полетов различных участников летной попери. Безусловно также, что многие детали сюжета и черты характера главного героя повести Мочалова взяты лавренёвым из биографии дневника Каманина, молодого командира звена самолетов Р-5, под началом у которого был во время полетов один из лучших полярных летчиков Молоков. «Каманину всего 24 года», — писал Мехлес, член ВКПБ. Всем своим нутром, воспитанием, жизнью связан с советской властью. Великолепная школа особой краснознаменной дальневосточной армии. Ему, молодому красному командиру, доверено звено самолетов, отправляющихся выполнить ответственнейшее задание правительства. И дальше. В Алюторке, после продолжительного путешествия на Смоленске, звено готовится к дальнему полету. Каманин намечает маршрут, объясняет его всему отряду. Один из включенных в отряд гражданских летчиков не соглашается лететь в строю. Что делать? Без излишних дискуссий Каманин показывает образец твердой дисциплины, от соблюдения которой зависит выполнение отрядом поставленной ему задачи. «Не имею уверенности вас, я отстраняю вас от полета», — заявляет Каманин этому летчику. Как мы спасали челюскинцев. Издание редакции «Правды», Москва, 1934 год, страница 5. В дневнике самого Каманина находим следующую подробность. Я пришел домой около 12 часов ночи. Жена ждала меня. Попросил, собери белье. Она догадалась. Спокойно помогла мне упаковать чемодан. Молодец, Муся. Ни слез, ни жалоб. Впрочем, она ведь знает, что в любую минуту могу получить приказ идти и не в такую экспедицию. При сравнении подобных исторических свидетельств с текстом повести, хорошо видно, как смело черпал писатель отдельные факты, штрихи и подробности и действительности, из документов, чтобы создать обобщенный образ молодого представителя страны. Не ставя себе задачи точно воспроизвести исторические события, Лавренев пытается воссоздать общую оптимистическую героическую атмосферу времени, нарисовать подлинного героя современности, человека, воспитанного страной в духе самоотверженного большого мужества и веры в свои силы. Через всю повесть проходит мотив интернациональной солидарности трудящихся, а также противопоставление высокой и бескорыстной морали социалистического общества буржуазному эгоизму, своей корыстию и мещанской приниженности. Эти внутренние темы, столь свойственные Лавреневу, делают его повесть во многом характерным явлением советской литературы 30-х годов. В то же время нельзя не увидеть в этом произведении следов упрощенного подхода к изображению духовного мира героев. Стремясь показать обычность и обязательность подвига для советского человека Писатель примитивизировал своего героя, облегчил ему многие трудности, лишил его индивидуального своеобразия. «В повести пробивается кое-где струя того самого бодрячества», — писал критик Радищев, — «которую нас подвергается справедливому и злому осмеянию. Слишком много разговоров, пафосных монологов, бравых реплик». «Литературный Ленинград». 26 августа 1935 года. Сам писатель также не был вполне удовлетворен произведением. В письме к редактору двухтомника 1958 года он писал «Посылаю вам три вещи, которые можно в срочном порядке доработав ввести в книгу. Это «Мир в стеклышке», «Белая гибель» и «Большая земля». С первыми двумя справиться нетрудно. Большая же требует очень существенной перевспашки. Болезнь помешала автору осуществить эту перевспашку, о чем он, к сожалению, пишет в другом письме. Повесть явно требовала доработки. В ней много лобовых, публицистических раций, которые надо было превратить в литературу. Но теперь уже нечего делать. Печатается по тексту двухтомника 1958 года.